Глава 4. Господин де Портебис жаждал увидеть вблизи мадмуазель Дамбервиль, члена Королевской академии музыки и балета. Он видел ее раньше в театре, освещенную огнями рампы под слоем румян, в разнообразных костюмах ее ролей, в ее пышных платьях с подборами, украшенными гирляндами цветов и высоких прическах, среди грациозного сплетения балетных фигур, которые она оживляла своим изящным, умным, благородным или страстным танцем. Она сливалась в его уме со сверканием люстр, с ритмом музыки и с теми сказочными событиями, которые она изображала, и козни которых она распутывала своими стремительными и легкими носками. Она была в его памяти непостоянной, изменчивую и убегающую, окутанную прозрачными газами, сверкающую огнями бриллиантов и как бы носящуюся силой ритма и собственной легкости, в каком-то движущемся чуде, где она была светящимся центром и где все лучилось вокруг нее. Знаменитая артистка казалась ему в этом виде восхитительной, в действии своей грации, обновлявшейся с каждым жестом, с каждым шагом. Но господин Депортебис знал, как мало реальности бывает в том, из чего порой актрисы создают видимую маску для своей иллюзии, как ничтожно количество плоти, нервов и костей, из которого они творят свой очаровательный призрак, и какую роль играют в нем материальные содействия уборов, поддержка румян и помощь тканей, которыми они себе придают особый блеск, которыми гримируются или в которые одеваются. Именно эта разница. И эта неожиданность и занимали господина де Портибиза. Он горел нетерпением попытаться измерить расстояние, существовавшее между блистательной и обманчивою сельфидою, пленившую его взоры, и реальным существом, которое откроет ему просто только себя. Успокаивало его всего более в этом опыте то, что мадмуазель Дамбервиль была любима многими. От ее бесчисленных поклонников у нее оставались любовники, а из ее любовников — друзья, что заставляло думать, что за воздушным явлением существовала земная женщина и под маскою — лицо. В ожидании возможности проверить свое желание он с восторгом припоминал образ мадмуазель Дамбервиль, танцующей в балете «Ариадна», бывшем в эту минуту в моде и в котором, по отзывам любителей и газет, прекрасная нимфа превзошла себя. Сцена изображала дикую местность с высокими скалами, покрытыми плющом. Среди этого критского пейзажа сотня молодых людей и сотня девушек, привезенных Тезеем для принесения их в жертву Минотавру, плакались на свою несчастную судьбу. Перед движением групп смешивали фигуры. Потом каждый юноша выбирал одну из девушек, и пары, объединенные общим несчастьем, прощались с жизнью и изображали свое отчаяние. Оркестр передавал их ужас. Флейты напоминали пастушеские радости, которых злой рок лишал навсегда эти молодые жизни, обреченные согласно обету в жертву. Скрипки передавали плач девушек, звуки виолончели более низкие передавали жалобы юношей, а глухое рычание контрабасов предвещало близкий рев чудовища с бычьей головою. В эту минуту появлялся Тезей, ведомый Ариадной. Он был в тунике, отливающей серебром, и в далмане. Его прическа состояла из пяти локонов, напудренных до бела, над которыми возвышался, согласно греческой моде, пук волос. Его серебряные ботинки доходили до икр. Ариадна вела его за руку. Мадмуазель Дамбервиль славилась богатством и изяществом своих нарядов. На фоне белой тафты раскрывалась юбка, покрытая серебром и подхваченная бантами из бриллиантов. Плечи закрывал плащ, усеянный блестками, затканный узорами из цветов и окаймленный легкой бахромою. Ариадна выступала мелкими шажками. Все сверкающее сооружение ее наряда дрожало огнями. Словно какая-то блестящая изморозь испарялась вокруг нее. Ее лицо с розовыми щечками и красными губами улыбалось. Легкая светозарная статуя, неподвижная с минуту, Мало-помалу оживлялась. Легкими переходила она шагами от группы к группе, успокаивая нежные жертвы, которые боязливо вопрошали ее. Потом посреди них она останавливалась, поднявшись на носки, и все взоры вперялись в ее движение. Потом поднятую рукою она медленно разматывала длинную золотую нить, грациозным движением наматывала ее на руку Тезея и указывала ему на вход в лабиринт, делая знак «проникнуть туда». Простершиеся хоры молили, контрабасы глухо рычали, трубы издавали воинственные звуки, и герой исчезал между двух скал в отверстие рокового вертепа. Тут начинался танец, который по общим отзывам являлся торжеством мадмуазель Дамбервиль. Сложные «па-ариадны» означали собою извилины лабиринта. Она то осторожно выступала вперед, то внезапно отбегала, словно перед опасностью, затем снова выступала, снова останавливалась, вертелась на одной ноге в серебряном вихре. Она подражала ходьбе ощупью в потемках, колебаниям в пути, изображала ночные ужасы, подземные ковы, наконец, встречу с чудовищем, борьбу, Победу — движение ноги, наступившей на голову зверя, и возврат к свету. Она бросалась ко входу в лабиринт, задыхающаяся и жаждущая, протягивая руки навстречу победителю, которого еще не было видно, но чей героический и спасительный подвиг возвещался радостью в оркестре. Не менее восхитительно мадемуазель Домбервиль была в третьем акте, когда Нептун приводит к Ариадне Вакха. Обитатели морей тут смешиваются с поселянами. Тритоны и сирены танцуют рядом. Нереиды и нимфы льют в одну и ту же урну свои пресные и соленые воды. Море само выбрасывает на берег колесницу бога виноградарей. Все это составляло пестрое танцующее зрелище, великолепное разнообразием поз, искусным сочетанием декораций и превосходством техники. Различные божества изображали двойную стихию — земную и морскую. Фавны были в масках земляного цвета, а тритоны — в масках лазурных. Они составляли комический дивертисмент, в котором они тормошили ложь, оставленную Ариадне неверным тезеем. Последняя изображалась танцовщиком буф на деревянной ноге, в одежде, покрытой множеством мелких масок и с потайным фонарем. Балет кончался в вакханалией, где среди всевозможных танцующих фигур появлялась ариадна в колеснице бога среди виноградных ветвей, тирсов и тамбуринов. Она стояла в одежде, отливавшей золотом, с тигровой шкурой на плечах и увенчанная виноградными гроздьями. Аргеастическое дыхание вздымало ее грудь, и она принимала из рук гебы кубок божественной юности — и вечного восторга. Публика, отметившая мадмуазель Дамбервиль с первых ее шагов, боготворила ее. Ее карьера была счастливая и быстрая. Фигурантка, затем дублерша и, наконец, солистка. Она была знакома с тем, что театральная слава представляет наиболее шумного и наиболее интимного в похвалах и в известности. Она возбуждала восторг толпы и заслужила общее одобрение любителей. Ее жизнь богини и феи давала ей над людьми власть неодолимую. Они бросались на перерыв удовлетворять ее малейшие прихоти. Любовь наградила ее всем, даже богатством. Каждый хотел иметь мадмуазель Дамбервиль для себя одного, так как мужчинам доставляет громадное наслаждение прикасаться к естественным элементам, вызвавшим в них иллюзию, и обнимать их, если можно так выразиться, в их обнаженности». Они стремятся к близости того тела, чей вид вызывал в них желание. Поэтому мадемуазель Дамбервиль, знаменитая на сцене, подвергалась ухаживаниями и в своем будуаре. История ее Алькова и анекдоты ее кушетки давали постоянный материал любовной хроники. И господин де Портебис приказал господину Ловердону превзойти самого себя, так как он знал, что иногда мадемуазель Дамбервиль не оказывалась нечувствительной к красивой внешности и, следуя всего чаще собственным интересам, не отказывала себе время от времени в удовлетворении своего каприза. Так ей приписывали в эту минуту господина де Вальбена, племянника канцлера, который на нее разорялся, и кавалера де Герси, который расточал лишь то, что молодым людям в его возрасте ничего не стоит. Этот успех, которым он был обязан качеством, по слухам исключительным, делал господина де Герси самым хлыщеватым из мужчин. Он так был уверен в своем значении, что не считал опасным представить мадмуазель Дамбервиль своего друга Портебиза, который, хотя не обладал, быть может, специальными достоинствами кавалера де Герси, мог, однако, притязать на свежесть и на